Сие глубокое творение, Завез кочующий купец, Однажды к ним выединение, И для Татьяны, наконец, Его с разрозненной мальвиной Он уступил за три с палтиной,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 Своей супругою дородной приехал толстый Пустяков, Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, Скотинины, чита седая, с детьми всех возрастов, Считая от тридцати до двух годов. Уездный Франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, Пуху в картузе с козырьком, Как вам, конечно, он знаком, И отставной советник Флянов, Тяжелый сплетник старый плут, Обжора взяточники шут. С семьей Панфила Харлякова Приехал и месье Трике, Остряк, недавно из Тамбова, В очках и в рыжем по реке, Как истинный француз в кармане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 Карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений Сметенье Тани видеть мог, Но целью взоров и суждений В то время жирный был пирог, К несчастью пересоленный. Да вот в бутылке засмолённой Между жаркими бланманже цимлянской несут уже,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 Довольный праздничным обедом, Сосед сопит перед соседом, подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку, столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков, бастоны ломбер стариков, и вист даны ныне знаменитый, однообразная семья, все жадные скуки сыновья.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 Ветреный ребенок Уж хитрость ведает она Уж изменять научена Не в силах ленский снесть удара Проказы женские кленя Выходит, требует коня И скачет пистолетов пара Две пули, больше ничего Вдруг разрешат судьбу его.